Надеюсь, удача не покинет вас на последнем этапе. Он повернулся к толпе. Пока трибуну позади него расчищали и ограждали веревками, создавая что-то вроде бойцовского ринга. Последний конкурс, дамы и господа. Полная противоположность предыдущему. Здесь понадобится только грубая сила. Участники будут драться друг с другом, пока не останется двое, которым придется драться до победы одного из них. Тогда наступит момент, которого мы так долго ждали. Мы объявим имя того, кто получит золотую маску. Но будьте осторожны, делая ставки. Вас может поджидать разочарование и множество сюрпризов. В последнем испытании Данте преуспел. Но и Эццо, используя всё своё умение и ловкость, удалось попасть в финал. Данте замахнулся на Эццо похожим на наковальне кулаками. Но Эдсо оказался достаточно гибок, чтобы избежать серьезных ударов по корпусу, и в свою очередь залепил противнику сперва апперкотом слева, а потом хуком справа. Между раундами в последнем поединке не было перерывов, и Эдсо увидел, что Данте стал уставать. Но тут краем глаза он заметил, как силивого барбарига говорит с церемонимейсером и членами жюри, сидевшими за столом под навесом недалеко от ринга. Ему показалось, что он увидел толстый кожаный кошелёк в руках церемониемейстера, который тот быстро убрал, но он не был уверен. Поэтому он обратил внимание на противника. Данте, разъярившись, ринулся на него, размахивая руками. Эц увернулся и нанёс Данте два точных удара в голову и по корпусу. Противник упал. Эц устоял над ним. Данте сердито посмотрел вверх. Это ещё не конец, проржал он, пытаясь подняться на ноги. Эцо посмотрел на церемониемейстера и поднял руку, привлекая его внимание. Но лицо мужчины было каменным. Вы уверены, что победили всех соперников? спросил церемониемейстер. Всех мы не сможем принять решение, пока не убедимся в этом. Толпа зашумела, когда из неё вышли два мужика мрачного вида и забрались на ринг. Эцо посмотрел на судьи. но не ответил взгляд. Мужики приблизились, и Эцо увидел, что они оба сжимали в лапах короткие, почти незаметные кинжалы. Значит так, да, сказал он им. Играем без правил. Он отступил и чуть не упал, когда лежащий Данте попытался схватить его за лодыжки. Эцо подпрыгнул и в прыжке ударил одного из противников по лицу. Мужик выплюнул зубы и пошатнулся. Эдсо пригнулся и нанес второму удар по левой ноге, ломая ступню. Потом Эдсо грубо ударил его в солнечное сплетение. Когда тот согнулся от боли, ударил коленом в подбородок. Взывав от боли, мужик упал. Он прокусил язык и по губам потекла кровь. Не оборачиваясь, Эдсо спустился с ринга и столкнулся с церемонии мейстером и глупо выглядящими членами жюри. Толпа за его спиною. поддержал его одобрительными криками. "Думаю, у нас есть победитель", сказал Эццо церемониймейстеру. Тот переглянулся с судьями и сильного барбарига, который стоял рядом. Церемониймейстер влез на ринг, стараясь не нароком не коснуться крови, и обратился к толпе. "Дамы и господа", объявил он, как только коротко и нервозно откашлялся. "Думаю, вы все со мной согласитесь, что сегодня мы стали свидетелями честной и трудной борьбы. Толпа одобрительно заворчала. В таких случаях очень тяжело выбрать настоящего победителя. Толпа выглядела озадаченной. Эцу переглянулся с Теодором, стоявшим с краю. Для меня и судьи было очень сложно принять решение, продолжал церемониемейстер, вытирая с алба пот. Но победитель должен быть назван. И по итогам двух состязаний мы выбрали одного. Тут он остановился, и помог сидящему на досках Данте встать. «Дамы и господа, я представляю вам победителя, сеньора Данте Мора». Из толпы раздалось шипение и свист, несогласные крики, и церемоний мейстер вместе с судьями поспешил удалиться, так как зрители стали швырять в них тем, что подворачивалось под руку. Эццо поспешил их к Теодоре и увидел, как Сильвия с улыбкой на лице помог Данте спуститься с ринга. И вместе с ним ушёл по боковой улочке. Вернувшись в церковь Теодора, Эццо попытался взять себя в руки. Теодора и Антония беспокойно смотрели на него. Я видела, как Сильвио подкупил церемониемейстера по делам Теодора, и не сомневаюсь, что карманы судьи тоже пополнились. Я ничего не смогла поделать. Антоний саркастически рассмеялся, и Эццо бросил на него раздражённый взгляд. Теперь понятно, почему Сильвия так хотел, чтобы их человек выиграл золотую маску, продолжал Теодоро. Они всё ещё настороже и не хотят рисковать даже марку. Она перевела взгляд на Эцу. Они не успокоятся, пока ты не умрёшь. Тогда им предстоит множество бессонных ночей. Нужно что-то придумать. Приём уже завтра. Я попробую вслед за Данте прокрасться на приём, решил Эцу. Как-нибудь заберу маску и Как поинтересовался Антонио. Убив несчастного дурака, герцог Сердито развернулся к нему. У тебя есть идея получше? Ты знаешь, что на кону? Антонио протестующе поднял руки. Послушай, Эцу, если ты его убьёшь, они отменят приём, и Марко вернётся во дворец. Мы в очередной раз зря потратим время. Нет, я предлагаю выкрасть маску. Мои девочки помогут, добавил Теодоро. Многие из них будут на приёме как артистки. Они отвлекут внимание Данте, пока ты будешь заниматься маской. А когда окажешься на приёме, не бойся. Я тоже буду там, Эццо неохотно кивнул. Ассасину не нравилось, когда кто-то указывал ему, что делать. Но в этом случае он признал, что Антонио и Теодоро правы. Хорошо отозвался он. На следующий день, когда солнце уже скрылось за горизонтом, Эццо поджидал Данте вместе. мимо которого он должен был пройти по пути на приём. Девочки Теодоро прогуливались неподалёку, и наконец Грамилло появился. Был он одет в длинные одежды, которые выглядели дорого и вычурно. Золотая маска его висела на поясе. И едва его завидев, девушки заворковали и стали подзывать Данте, а потом пошли по обе стороны от него. Двое из них взяли Данте за руки, убедились, что маска болтается сзади. и повели его в сторону широкой охраняемой площади на набережной молл, где должен был проходить, а вероятно уже и начался приём. Точно рассчитав свои действия, Эццо в последний момент стянул маску с пояса Данте. Он её подхватил и обогнал Данте, появившись с маской перед стражниками, охранявшими вход на приём прежителей-хранителей. Увидев маску, стража пропустила Эццо внутрь. Несколько секунд спустя подошёл и сам Данте. пошёл он на поésie в поисках маски и обнаружил, что она исчезла. Девушки, его сопровождавшие, скрылись в толпе, надев собственные маски, так что он не мог их узнать. Данте всё ещё споил со стражу ворот, у которого был конкретный приказ. Когда Эц пробрался через толпу гуляк и отыскал Теодору, она тепло поприветствовала его. У тебя получилось, поздравляю. Теперь слушай. Марков в самом деле очень осторожен. Он остался на борту галеры Герцак Бунчентора, пришвартована рядом с набережной мола. Ты не сможешь подобраться к нему вплотную, поэтому тебе придётся найти удачную позицию для атаки. Она обернулась, подзывая четырёх куртизанок. Девочки помогут тебе пройти через толпу незаметно. Это удвинулся было вперёд. Девочки, закутанные в сияющий шёлка серебряных и красных оттенков, вошли следом через море гостей. Как вдруг внимание ассасина привлек высокий, величественного вида мужчина средних лет с ясными умными глазами и коротко-белой бородой. Он разговаривал с венецианским дворянином, примерно того же возраста. Оба носили маски, скрывающие листь части лица. Эдсо узнал в первом из них Агастина Барбарига, младшего брата Марку. Если бы с его братом случилось что-нибудь, А гостина могу много сделать для Венеции. Поэтому Эцеу подумал, что в его положении будет целесообразно подобраться к ним поближе и подслушать разговор. Когда Эцеу приблизился, то увидел, что гостина тихо смеётся. Честно говоря, мой брат извовляет себя на посмешище этой показухой. Вы не должны говорить подобных вещей, отозвался дворянин. Он же дож. Да, да, он дож, ответил гостина, поглаживая бороду. Это его приём, его карнавал. И он волен тратить свои деньги так, как посчитает нужным. Он дождь только номинально. Чуть более резко отрезал Агостина. И тратит деньги венецианцев, а не свои собственные. И продолжил более тихо. У нас есть более важные дела, ты же знаешь. Марко законный избранный правитель. Правда, ваш отец считал, что из Марка не выйдет толку, поэтому связал свои надежды с вами, Агостин. Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, это уже не важно, правда? Я никогда не хотел становиться дожим. Тогда вас поздравляю. Вы получили, что хотели, — холодно ответил дворянин. Послушайте, — сдерживая свой гнев, проговорила гостина, — власть — это куда больше, чем деньги. Неужели мой брат правда верит, что был избран по каким-то иным причинам, нежели его богатство? Его избрали за мудрость и способность руководить. И их прервал начавшийся фейерверк. Агастина посмотрел на шоу несколько секунд и произнёс: "И это всё, на что способен со своей мудростью световое шоу. Он прячется во дворце дожей, пока весь город трещит по швам, и полагает, что парочка дорогих хлопушек заставит людей забыть о проблемах". Дворянин пренебрежительно отмахнулся. "Людям нравится зрелище. Это в человеческой природе. Вот увидишь". В этот момент Этсо заметил плотную фигуру Данте, в сопровождении стража, проталкивающегося через толпу в поисках ассасина. Поэтому Этсо двинулся дальше, выбирая незаметное место, откуда он мог выстрелить в дожа. Даже если тот покинет борт Бутчинтора, пришвартованного в нескольких ярдах от набережной. Раздались фанфары и фейерверки стихли. Толпа стихла, а мгновение спустя разразилось аплодисментами. Когда Марко вышел к левому борту своей галеры, намереваясь обратиться к людям, экипаж прокричал: "Дамы и господа, поприветствуйте сиятельного дожа Венеции". Марко начал речь: "Добро пожаловать. Добро пожаловать, друзья мои, на самый главный праздник года. Мир или война, время или процветание и упадок, в Венеции всегда будет карнавал". Когда Дош начал говорить, Теодора подошла к Эцу. Слишком далеко, сказал Эцу. И он не сходит с корабля. Мне придётся плыть туда. Чёрт. Я бы не советовала, тихо отозвалась Теодора. Тебя сразу заметят. Значит, придётся пробиваться силой. Подожди. А Дош тем временем продолжал. Сегодня праздник нашего величия. О, как ярко сверкает наша звезда на небосклоне. Он распростёр руки, и снова грянули фейерверки. В толпе раздались одобрительные и приветственные крики. "Вот оно", воскликнул Теодоро, воспользовавшись пистолетом, тем, что помог тебе остановить убийцу в моём борделе. Он гремлыхает так же, как эти взрывы. Если точно рассчитаешь время, никто и не заметит, это углянул на неё. Мне нравятся хоть ваши мысли, сестра. Будь осторожен, когда начнёшь целиться. У тебя будет только один шанс. Она стиснула его ладонь. Удачи, сын мой. Я буду ждать тебя в борделе. Она исчезала среди приглашённых. Где яцы увидел Данте и его стрелков, которые продолжали поиски. Тихо словно призрак, он прошёл как можно ближе к галерее, на которой стоял Марко. К счастью, его блестящие одежды сверкали в огнях, делая из него превосходную цель. Речь тоже продолжалась, и Эцион осторожился, чтобы не пропустить начало фейерверка. Если он хотел остаться незамеченным, нужно было точно рассчитать время. «Мы все знаем, что посади у нас тяжелые времена», – провозгласил Марков. «Но мы пережили их вместе, и это сделало Венецию сильнее. Смена власти – тяжелые испытания для всех, но мы приняли это спокойно и с достоинством. Трагедия потерять дожа в самом рассвете лет. И вдвойне неприятно знать, что убийца нашего дорогого брата Маченига до сих пор безнаказанно бродит на свободе. Однако мы можем утешиться мыслью, что политика моего предшественника тормозила развитие города, так что многие стали сомневаться в правильности выбранного пути. И столпы раздался пара тройка согласных возгласов. И Марков, сдев руки, призвал к молчанию. Друзья мои, я хочу вам сообщить. Я вижу, что нам уготовано. Я знаю, куда мы идём к прекрасному будущему, и мы придём к нему все вместе. Будущее Венеции, которое я вижу, это будущее, в котором оно станет богатым и сильным городом. Наш флот будет настолько силён, что враги будут нас бояться, как никогда раньше. Мы проложим торговые пути по морю и привезём домой специи и другие сокровища. о которых мечтали со времен Марка Пола. Глаза Марка блестели, а в голосе зазвучала угроза. И я хочу сказать тем, кто против нас, задумайтесь о том, на чьей вы стороне. Потому что если вы не с нами, значит вы на стороне зла. И мы не пригреем змею на груди. Мы высадим вас, мы вырвем вас с корнем. Мы вас уничтожим. Он снова поднял руки и поразгласил. И Венеция станет самым ярким бриллиантом, в короне мира. Он триумфально опустил руки, и в небе расцвели фейерверки. Великолепный финал, превращавший ночь в день. Шум от взрывов был настолько оглушителен, что грохот смертельного выстрела потерялся в нём. Это удалось пройти через толпу прежде, чем успели заметить, что Марко Барбарига, дож правления которого был самым коротким за всю историю Венеции, пошатнулся, схватившись за сердце, и уже мёртвым упал на палубу галеры. «Успокойся с миром», – уходя пробормотал Эдсу о себе под нос. Но слухи расходились и быстро, и к тому времени, как он добрался до борделя, там все уже знали. Теодора и ее куртизанки поприветствовали его восторженными криками. «Ты, должно быть, устал!» – произнесла Теодора, беря его за руку и уводя в комнату. «Иди сюда, отдохни!» Но их перехватил Антонио, спешивший поздравить Эдсу. «Спаситель Венеции!» – воскликнул он. Что я могу сказать? Быть, может, не стоило колебаться. Теперь, когда части мозаики сложны воедино. Довольно об этом, прервала Теодора. Идём, Эцу. Ты хорошо потрудился, сын мой. Твоё усталое тело нуждается в отдыхе. Эцу миг уловил её намёк и подыграл. Верно, сестра. Моё тело и душа испытывают такую боль, что я нуждаюсь в отдыхе. Надеюсь, вы мне поможете. Ах, произнесла Теодора. Я не собираюсь обличать твои страдания в одиночку, девочки. Кучка куртизанок окружила Эцу и улыбаясь увела Осина в комнату, в центре которой располагалась огромная кровать, чья спинка была похожа на спинку кукушетки, только с блоками, ремнями и цепями. Она напомнила ему мастерскую Леонардо, но он даже не мог представить, что эти приспособления можно использовать подобным образом. Он послал долгий взгляд Теодоре. и последовал за ней в спальню. Дверь за ним захлопнулась. Несколько дней спустя Этсо стоял на мосту Риальта, расслабленный и отдохнувший, и смотрел, как мимо проходят люди. Он размышлял о том, чтобы пойти выпить пару стаканов винета. Перед обедом, когда увидел, что к нему бежит парень, один из посланников Антонио, «Этсо, Этсо», — сказал он, едва приблизившись, «Сир Антонио хочет тебя видеть». сказал, что это очень важно. Тогда идём, согласился Эцо и пошёл за посланником. Антония сидел в кабинете в компании. Тут Эцо ждал сюрприз. Агостина Барбарика. Антония представил их друг другу. Для меня честь познакомиться с вами, сир. Я сожалею о кончине вашего брата. Агостин отмахнулся. Я оценю ваше сочувствие. Но если на чистоту мой брат был глупцом под контролем фракции Боджия в Риме, судьба, которой я не пожелал бы Венеции, к счастью, какой-то патриотически настроенный человек устранил эту угрозу, убив его, очень любопытным способом, не мешало бы его допросить. Но я не представляю себе, каким образом это можно было бы сделать. Мессера Гастина скоро будет избран новым дожем, вставил Антонио. Это хорошая новость для Венеции. В этот раз совет 41 работал быстро. Сухо заметил это. Надеюсь, они приняли во внимание прошлые ошибки, с кривой улыбкой добавила Гастина. Но я не хочу быть дождём номинально, как мой брат, который сосредоточил в своих руках весь бизнес. Наш отвратительный брат Сильвио захватил арсенал, военные кварталы города, и его гарнизон с двумя сотнями наёмников. Разве вы как Дож не можете приказать им сдаться, спросил Эццо. Было бы неплохо, отозвался Гастино. Но мой брат исчерпал ресурсы города, и нам будет сложно противостоять целой армии, что захватила Арсенал. А без Арсенала у меня нет полного контроля над Венецией. И неважно, дождь я или не дождь, так дал решил Эццо. Мы сами должны собрать армию. Отлично сказано, просиял Антонио. Думаю, у меня есть на примете человек. Ты слышал о Бартоломео Дальвиано? Конечно. Наёмник на службе папской области.